Готовым пожертвовать своей честью и своей совестью, подобно тем мужам древности, которые жертвовали для блага Отечества своей жизнью. Нам же, более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли. Общее благо требует, чтобы во имя его шли на предательство, ложь и беспощадное истребление. предоставим же эту долю людям более послушным и более гибким. Конечно, меня часто охватывало досада, когда я видел, как судьи, стараясь вынудить у обвиняемого признание, морочили его ложными надеждами на снисхождение или помилование, прибегая при этом к бесстыдному надувательству. и правосудие, и платон, почрявшие приёмы этого рода, немало выиграли бы в моих глазах, предлагая не способы, которые пришлись бы мне более по душе. Злобые и коварством своим такое правосудие, по-моему, подрывает себя не меньше, чем его подрывают другие. Не так давно я ответил, что едва ли мог бы предать государя ради простого смертного, ибо и простого смертного предать ради государя мне было бы крайне прискорбно. Мало того, что мне противно обманывать, мне противно и тогда, когда обманываются во мне. Я не хочу подавать к этому ни оснований, ни повода. В немногих случаях, когда мне предать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 непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был. К тому же, независимость тех, кто действует бескорыстно, не порождает ни особых подозрений, ни ненависти, ведь они с полным правом могут повторить ответ Геперида Афининам, жаловавшимся на резкость его речи. Господа, не зачем обсуждать, стесняясь ли я в выражениях, но следует выяснить, говорю ли я, преследуя свою пользу и излекая для себя выгоду. Моя независимость легко ограждала меня от подозрений и притворств. Во-первых, я всегда проявляю твёрдость и не стесняясь высказать всё до конца, сколь бы дерзкими и обидными Ли слова не были. Так что и за глаза я не мог бы высказать ничего худшего. Во-вторых, независимость моя всегда выступает в публичи без искусственности и простоты. Действуя, я не добиваюсь чего-либо сверх того, ради чего я действую. Я не загадываю вперёд и не строю далеко идущих предположений. всякое действие преследует какую-то определённую цель так пусть же если возможно оно достигнитыю